Первым делом на винтовку был заказан глушитель. Потом мастера приладили четырехкратную оптику с подключаемым модулем ночного видения, а затем и навороченный приклад с амортизаторами. Анатолий, постреляв по мишеням, посоветовал до кучи приладить сошки, что ведь и сделал. Выглядело все очень солидно и угрожающе. Из положения лежа при данном упоре да с оптикой Егоров без труда всаживал короткие на 3-4 патрона очереди в мишени на расстоянии в 300 метров. Поскольку полигон находился по соседству с ананасовым полем, то и мишенями служили недозрелые ананасы, которые им с удовольствием продавали местные крестьяне. Если не найдешь своих и действовать придется в одиночку, стреляй издали. Маскаруйся и стреляй. Понял? Да понял я, понял. Витя и сам не рвался в рукопашную. Понимая, что с таким аппаратом, как у него, работать надо на расстоянии. В качестве оружия ближнего боя у него имелся пистолет и в кобуре на штанине миниатюрный револьвер. Оружие, так сказать, последнего шанса, о котором Егоров решил не говорить никому, кроме Кати. Ранний подъём в лагере прошел быстро и без лишних телодвижений. Самым неорганизованным и невыспавшимся оказался сам Витька столбом застывший посреди сворачиваемого бивака, было видно, что для ребят не дело это привычное и много раз повторенное. Пока Катя разогревала на костре привезенные мужем консервы, Сенсей угнал фургон на берег, к стоявшему на якоре урагану. А Матросы спора упаковывали тенты и скручивали в рулоны плетеные циновки, успевая при этом завтракать на ходу. Всего через 15 минут после подъема Не до конца проснувшийся Виктор обнаружил себя стоящим посреди абсолютно пустого пространства и суецистом тюком на плечах. Алга, капитан с точно таким же грузом на плечах, повел моряков по следу машины, которая нашлась у самой кромки воды и уже наполовину распотрошенная. Мельников не терял ни минуты. При помощи дежурных, ночевавших на корабле, он выгрузил на саланчак почти все ящики, освободив из-под груза лодку. Давай, давай, давай. Моряки кряхтят натуги, выдвигали металлическую балку, одновременно разматывая цепи и готовя стропы. Витька поразился. Скорость работ грузчиков потрясала. На то, чтобы полностью опустошить здоровенный фургон и аккуратно разместить весь груз на корабле, у команды ушло всего полчаса. Еще полчаса у Димы и Дани ушло на то, чтобы отогнать фургон на взлетку и законсервировать его укрыв тентом и подняв над землей на домкратах солнце едва появилось над горизонтом, как на кораблике объявились запыхавшиеся от километровой пробежки вожди. Фух, давно я не бегал. Сенсей утирал багровый лоб, по которому градом катились крупные горошины пота. Жара, несмотря на раннее утро, стояла страшно. Аккумулятор отцепили, кабину замотали, все заперли. На Капитан Урагана вручил Виктору ключ и принялся отдавать приказы. Моряки подняли якорь и взяли за вёсла. Аккумулятор отцепили, кабину замотали, все заперли. На. Капитан Урагана вручил Виктору ключ и принялся отдавать приказы. Моряки подняли якорь и взялись за весло. Егор, ворисовавший в воображении лихой набег на бирманцев на зодиаке вместе с десятком верных парней, наконец отдуплился. Э, мужики, мы чего? Вот так на веслах и пойдем? Может, лодку накачаем, да все нормально, Вить!» Мельников похлопал Егорова по спине, мол, все путем, расслабься. Тише едешь, дальше будешь. Витька посмотрел на Катю, потом на три десятка грибцов, которые надрывались, ворочая тяжеленные весла, и понял, что этим ребятам еще один начальник и даром не нужен. В общем, записать себя в командиры Виктор Сергеевич Егоров явно поспешил. Ладно. Настроение не пойми, с чего испортилось. Витька надулся, изобразил задумчивый вид и гордо уселся на корме, обняв свою винтовку. Ты, Витя, не обижайся. Данияр держал рулевое весло, прижав его локтем к боку и щурился, глядя на безоблачное небо. Отсюда как-то ближе ситуация видна. И планы строить проще. Вот куда ты сейчас на лодке собрался, к посёлку какому? Егоров задумался. Действительно, земляне были разделены на две группы, и нужно было Витьку озарило. Разделимся и одновременно нападем? К их маленькой компании крепко потеснив на скамье, присоединился широкоплечий сенсей. Нет, делиться не будем. И оружие кому попало тоже давать не будем. Данияр едва заметно кивнул и с отсутствующим видом заметил: "Люди разные". Егоров новыми глазами оглядел гребцов и посмотрел на Катю, жмущуюся к его ногам. Проблемы? Проблемы были. В экипаже Урагана, как и в почти каждом изолированном мужском коллективе, была и оппозиция во главе со своим лидером. В основном это была молодежь, которая вовсе не горела желанием вкалывать. «Все, что им нужно автоматы, железо и корабль. Джентльмены мать их удачи. Ого, это хорошо, что Дима нам все рассказал о медальоне и о том, как он не смог пройти. А то бы и автомат тебе не помог. Тут такие фокусники имеются, ножи метают, мама дорогая. Егоров подобрался и на всякий случай положил винтовку на колени. Община землян, казавшаяся с той стороны крепким монолитом, оказалась довольно рыхлой и со своими тараканами в головах. А что же с теми, кто у бирманцев в плену? Ладно, товарищ капитан, Витя снял кепку и утер под со лба. Каков наш план? Реальный план, родившийся в головах закадычных друзей от пьяных воплей, «пойдем и убьем» отличался меньшей удалью и большей осторожностью. Ящики с оружием лежали запертыми в коморке шамана под площадкой рулевого, и раздавать автоматы капитан планировал лишь пройдя химический канал. Там нас будет ждать Хаб со своими людьми. Их немного, человек пятнадцать, но в рукопашную против них идти дело дохлое. Егоров понял, что Таец идет сюда, чтобы подстраховать их на случай нового бунта, и ужаснулся. Все настолько серьезно? Нет, я просто не хочу давать ни малейшего повода, понимаешь? Хм. Да. Дальше. Оружие будешь выдавать лично ты. Только ты. Из двадцати автоматов раздашь десять. и только тем, на кого я укажу. Твои. Мои. Данияр спокойно кивнул. Нормальные ребята, которым можно доверять. Сейчас, когда у нас появились возможности, Народ снова пересрется. Нельзя этого допустить. Хм. Егоров сложил два и два и получил четыре. А Остальные десять стволов распределять будешь ты? Он посмотрел на Мельникова, тот тоже спокойно кивнул. Так точно. Я своим людям. Потом, когда В общем, так, Хаб придет сюда не только для подстраховки. У него быстрая лодка и бывалый народ. Я отдал ему свой бинокль. По пути сюда он должен издали посмотреть, что там на островах делается. Я бы и сам на разведку сплавал, но бензин закончился. Ясно. Витька сполз с пол славки и подсел к Катерине. Я покемарю немного. На самом деле Егоров не спал. Глаза, спрятанные за зеркальными очками, внимательно следили за командой, а голова работала со скоростью компьютера. Делить шкуру неубитого медведя Витька не любил. Но даже его критический склад ума не протестовал против выстраиваемых планов на будущее. В том, что они легко перестреляют семь десятков бирманских солдат, во главе с Зубы страшно скрипнули с ауном. Егоров не сомневался и очень надеялся на то, что все оставшиеся на островах земляне живы и по возможности здоровы. Дмитрию и Данилару доверять было можно с оглядкой и осторожностью, но можно У этих закадычных друганов несомненно был свой взгляд на будущее, но в целом они были ему союзниками. Полностью доверять он мог лишь Олегу и Елмазу. А Петру Егоров мысленно поморщился. Украинец, конечно, был неправ, но он действительно оказался в безвыходной ситуации, и Петру тоже. Ладно. Война план покажет. Савадик, хап. Привет, лак. Видеть старых друзей Витька был чертовски рад. Старый солдат, окруженный такими же, как и он сам, квадратными низкорослыми дядями, белозубо улыбнулся и высоко подняв сложенные вместе ладони, низко поклонился. Полтора десятка сиамских военных моряков поприветствовали большого белого человека гораздо спокойнее. Кораблик, как две капли воды смахивающей на птицу, подтянули к урагану, и моряки поднялись на его борт. А потом они увидели Катю и ее зеленые глаза. Ух! Егоров поковырялся в ухе. Там еще звенел слаженный вопль солдатских глоток, прооравших парадное приветствие. Катюша царственным взмахом руки подняла тайцу с колен и милостливо позволила им заниматься своими делами. Витька восхитился. И ежику было понятно, что это был спектакль. Но как же здорово Катя сыграла роль королевы. Экипаж Урагана тоже впечатлился. Полное и безоговорочное повиновение опытных воинов Егорову, остудило многие горячие головы и заткнуло многие рты, требовавшие немедленного дележа привезенного хабара. Когда капитан Кхаб увидел, как из звонючего и жаркого ущелья выходит черный корабль, сердце его забилось словно у несмышлённого юноши на первом свидании это было почти то же самое Придет, не придет. он поставил на господина вита все, буквально все, даже свою жизнь впрочем его жизнь это мелочь он привел сюда на вершину мира десятки людей которые поверили ему и отправились за ним в эти страшные места где обитают дикари фаанги И бывают безжалостные манмарцы. Придет, не придет. Он пришел. Господин Вит улыбался, кричал на своем рычащем языке и радостно размахивал руками, ведя себя совершенно неподобающе для господина, но госпожа корабль содрогнулся от одновременного удара пятнадцати каменных лбов по доскам палубы, а старый моряк с радостью увидел на плече своего господина ту самую железную палку, о которой столько слышал. А в том ад. Ха поднял ладони и очень низко поклонился. Говори. Мой господин Лактаматимурам был очень серьезен. — У большого острова, там, где поселок и самолет Фаанги, Вичка облизнул сохшие губы. Много, не знаю, мой господин. Лак, потряс биноклем. Мы смотрели издалека четыре корабля, большие, очень похожи на ураган. Так. На каждом таком корабле от тридцати до сорока морд. Итого, пусть будет сотни полторы, до плюс шестьдесят бирманцев. Справимся. Это неважно, Лак. Сто их там или двести. Теперь это совсем неважно. Егоров обернулся к угрюмому экипажу Урагана. А бирманцы моряки слышали, что как аккупанты они вполне вменяемые люди, но дикари, от дикарей никто ничего хорошего не ждал. Поспешать надо. Ну что, мужики, двинули? Ох, война план покажет. Глава 13. Война началась с банальной драки. Данияр, поняв, что дальше оттягивать разборки смысла нет, и чувствуя за спиной поддержку Сансея, Егорова и Тайцев, вызвал поговорить местного смутьяна. Разговор получился очень коротким и по существу. Капитан корабля, не заморачиваясь, превратил лицо высокого молодого парня с наглыми глазами в кровавую кашу и вдобавок для профилактики сломал ему обе руки. Хруст ломаемых костей окончательно добил группу из десяти гребцов, и те, понукаемые пинками остальных матросов, предстали перед Данияром. Капитан встал и толкнул речь, громкую и совершенно нецензурную. Благодаря щедрым порциям мата, которым Даник сдабривал свой монолог, Витька с интересом наблюдавший за внутренними разборками среди казахов, понял, что кэп предложил всем несогласным не отнимать у него времени и немедленно утопиться. Не состоявшиеся джентльмены удачи топиться не пожелали, и бросая отчаянные взгляды на то, что осталось от их вожака, немедленно присягли на верность капитану корабля. Хоп! Витя с одобрением хлопнул в ладоши и, решив, что пора и ему показать, кто здесь царь горы, взялся командовать. Первым делом были извлечены автоматы, и не десять штук, как это планировалось изначально, а все до единого Оружие из ящика вынимали тайцы, благоговейно передавая их Вичке, который и вручал полукалаши морякам. Получившие автоматы бойцы Егорова порадовали. В основном это были крепкие мужчины в возрасте, которые имели в прошлом опыт обращения с оружием. Впрочем, особых проблем с китайскими калашами не было. Специалисты на той стороне уже сняли с них заводскую смазку, как следует все почистили, проверили и пристреляли. Перед самым отъездом украинцы даже набили патронами полсотни магазинов. Вот просто вынимай автомат из ящика и стреляй. Кепу и Сансею Егоров презентовал по пистолету. Эти стволы он выбирал лично, ориентируясь на размер, калибр и ощущение статуса. Сравнив все, что предлагали торговцы, Витька остановил свой выбор, ткнув пальцем в самое блестящее Цадский Аля мечта афроамериканского рэпера. У Кхапа и его бойцов железное оружие было: Дряного качества, короткие мечи из темно серого ноздреватого железа и ножи самоделки, привезённые Виктором в прошлый раз. Егоров ухмыльнулся, представляя, какими будут рожи у этих пока невозмутимых солдат. Держи, Кхап, это тебе. Из стящённой темно серой кожи с тонким шелестом выползло лезвие. У тайцев отвисли челюсти. Такого металла они еще не видели никогда. Кисаки, закупленные Леонидом, на поверку оказались вовсе не мачете, как это было указано на наклейке. Это были настоящие мечи. Короткие, обоюда острые, сантиметровые лезвия из нержавеющей стали блистали на солнце так, что больно было смотреть. Кап, до сих пор спокойно вертевший в руках автомат, выронил невзрачную загогулину, гагулину И протянул к мечу дрожащие руки. М -м -м -м -м мне? Он неверяще посмотрел в свое отражение на клинке. Это мне, гос господин вид. Бум. Лоб к хапа со всего маху врезался в доски палубы. Господин, господин. Э-э Витька растерянно почесал макушку. Он, конечно, ожидал, что старый моряк обрадуется его подарку но не до такой же степени. Бум, бум, бум. Получив свои мечи, остальные воины тоже попадали ниц, долбясь головами о палубу так, словно они участвовали в состязаниях, у кого получится громче. Вот погодите, я вам потом кольчугу закажу и шлемы. Вообще себе лбы порасшибайте. Егоров поднял ошарашенных воистину царскими подарками отставных военных и подозвав к себе лака Объявил совещание открытым. Значит так, делиться на группы не будем. Пойдем все вместе и сразу к большому острову. Витька говорил громко и неторопливо, чтобы каждый из почти полусотни бойцов мог его услышать и понять. Близко к берегу подходить не будем. Кто знает, возможно, это засада. Помните, бирманцы знают, что такое порох, и у них есть ракетное оружие. «Дикарей тоже ни в коем случае к себе близко не подпускать. Они запросто швыряют камни на сто метров». Моряки помрачнели и подобрались. Высаживаемся все вместе. Хап. Твои бойцы прикрывают стрелков. Тайцы, выслушав перевод, оживились и всем своим видом показали: да запросто. С такими-то клинками «Идем парами. Каждого стрелка прикрывает щитом мечник. Позади всех иду я с оптикой. Егоров задумался и добавил: "Слушаться меня, как родную маму, не то пристрелю". На урагане повисла тишина. Витька помолчал, собираясь с мыслями, и поднялся во весь свой двухметровый рост. "Знаю, некоторые из вас тут думают, что автоматы это не спортивно. Мне плевать. Неспортивно было по безоружным людям в упор из пушки стрелять. Неспортивно было ракетами людей жечь. Это война". И вот поэтому тощий Верзила рычал, мутно глядя за горизонт и не замечая десятки блестящих глаз, смотревших на него. Мы сейчас пойдем за нашими родными и близкими. К чертям собачьим убьем всех долбанных вонючих дикарей и бирманцев. Все на вёсла. А-а! Мужчины заорали в ответ на разных языках, потрясая над головой оружием и кулаками. «Бей! Да! А, на весла!» То, что на первом совместном совещании предложил полковник, на современном языке называлось колотить понты. Другого выхода у шестидесяти бирманцев и полутора сотен землян попросту не было. Первое, что пришло в голову всем без исключения бежать, стягивать с берега корабли, грузить все припасы и бросив к чертям собачьим рабов на малом острове лежать, куда глаза глядят. К сожалению, этот замечательный план никуда не годился. Из семи имевшихся в наличии судов на ходу была лишь одна небольшая лодка, на которой рабам возили воду и еду. Все остальные корабли лежали на песке вверх дном, радуя глаз хорошо вычищенными щелями между досок. А он планировал заново проконопатить и осмолить корабли до начала сезона дождей. А галеру на которой приплыли беглецы с юга, вообще можно было списывать в утиль. Полковник пошарился у себя в сундуке, достал оттуда громадную железную бляху на железной цепи и повесил себе на шею. Земляне впечатлились. Одетый в парадную форму, в доспехах, шлеме и красном плаще, Аун смотрелся очень представительно. Рядом с ним встал знаменосец, и все бирманцы дружно хлопнулись на землю. Полковник проорал короткую речь, в которой пообещал дикарям веселую жизнь, и тут же, не сходя с места, повелел выдать землянам их оружие. Всё, до последнего ножика. Пограничники смогли выставить 44 бойца, земляне еще 40. Мущин было больше, но многие тяжелораненые до сих пор не поправились, а некоторые так и вовсе навсегда остались калеками. Олег припомнил Тиму Матаева, Сенсея, и отобрав арбалеты у своих бойцов, выдал их женщинам и подросткам, что сразу увеличило список ополченцев на 20 человек. Бирманцы трофейные арбалеты, конечно, опробовали, для пробы постреляв по рабам. Поняв, что из такого оружия можно убить лишь при очень большом везении, пограничники потеряли к арбалетам всякий интерес. Они заботливо смазали и разобрали игрушечные машинки и убрали их подальше не забыв при этом приложить к ним вырезанные из тел убитых дикарей болты. Следующим пунктом программы Ауна был геноцид. Руководство земной общины от такой простоты бирманца сначала ошалело, но затем, пораскинув мозгами, вынуждено согласилось с тем, что позволить плывущим сюда на шести судах двум сотням родственникам убитого витька наследника присоединить к себе еще полторы сотни рыл Было бы несусветной глупостью. С геноцидом вышел облом. Когда каратели из числа пограничников и их бывших пленных высадились на малой земле и принялись сгонять рабов на пляж, те, поняв, что их сейчас будут резать как скот, вполне согласованно похватали палки и целенаправленно рванулись к самолету, Попутно истоптав и забив насмерть двух бирманских солдат, дикари шустро заскочили на крыло и за полминуты всосались внутрь боинга, грамотно задраев за собой люки. У Олега отвисла челюсть. Он как-то не ожидал, что неандертальцы разберутся с тем, как они запираются. Попытка открыть дверь снаружи закончилась разбитым иллюминатором и высунувшимися оттуда острыми палками. Фанги визжали как резанные, и тыкали своими убогими палками в пограничников со скоростью швейной машинки. А потом смысла Прибежал дозорно и сообщил, что на горизонте показались корабли. Пришлось отступить и убраться с острова Несолонохлебавши. Ураган Вичка приказал оставить. Тяжелогруженное судно завели в укромную бухту близ канала, накрепко привязали к берегу и ушли, оставив на борту четверых надежных часовых с автоматом. Маленький кораблик Хапа был куда легче и быстрее драккара дикарей Но и места на нем было меньше. Кха Лак, 15 моряков плюс 23 пассажира с превеликим трудом разместились на десятиметровом суденышке. Зато гребцов на веслах было полные две смены, и оба капитана в один голос утверждали: "К ночи будем на месте". Егора в такой срок считал чересчур долгим. Он снова хотел было заикнуться о том, чтобы с небольшой командой автоматчиков рвануть вперед на зодиаке, Но подумав, промолчал. В резиновую лодку могло поместиться человек 10 максимум. А если учесть, что плыть придется на большой скорости и по морю, то человек 6-7 маловато будет. Лак доложила о четырёх кораблях, но кто знает, возможно, их больше. Виктор пнул тугую бухту капронового троса и громогласно заявил: "Мужики, бросайте к черту эти весла. Дима, отцепляй моторку. «Потащим корабль на буксире. Зодиак едва не утонул. Вичка привязал буксировочный трос к стальной штанге тента и от души газанул. Дизель утробно зарокотал, а из водометов ударила мощнейшая струя воды, обильно обдавшая брызгами и пеной находившийся в двадцати метрах позади тайский кораблик. Кораблик не сдвинулся ни на миллиметр. Зато моторка резко осела кормой в воду, так Что сам движок был еле виден над бушующей поверхностью. Легкий пустой нос зодиака задрался в небо, и Егоров едва не повторил свой подвиг с полетом. Блин. Точка приложения сил была слишком высоко. По уму следовало привязать канат на уровне моря, но никаких петель на лодочке предусмотрено не было, а цепляться за движок Витя постерёгся. Пришлось снова сажать Грилепцова на вёсла, а на задиаг балласт Пятеро самых упитанных тайских бойцов осторожно уселись на надувной бортик носа лодки, и Егоров, заметив, что гребцы сдвинули корабль с места, легонько поддал оборотов. Лодка завибрировала, снова подалась кормой вниз, но уверенно и со все возрастающей скоростью потащила кораблик освободителей. То, что это никакое не облако, Витька понял сразу. Над горизонтом, над едва заметными островами Куда шел небольшой караван, висел серый грязный дым. Переменчивые ветры причудливо изгибали громадный столб дыма, а затем рассеивали его на большой высоте. Лицо Кати окаменело. Пожар? Это не пожар, Мило, Егоров тяжело вздохнул. Это дикари жгут поселок, да? Да. Думать о том, что там сейчас происходит с людьми, Видке было просто-напросто страшно. С корабля к хапа непрерывно потоком неслась ругань и горестные стоны. Экипаж урагана скрипел зубами. Спасение их родных и близких было так близко, но проклятье, проклятье. Егоров знаками велел тайцам быстрее вычерпывать воду из лодки и прибавил скорости. С низкой моторки разглядеть, что происходит на берегу, было сложно. Очень сильно качало. Дай бинокль у Вити с собой был самый простенький, маленький и всего лишь шестикратный. Зато сенсей, стоя на высоком носу корабля со здоровенной подзорной трубой, увидел все, что было нужно. Витька, к бухте не иди, они, они все Мельникова отпихнула лещих коптики матросов и присмотрелся. Косе поворачивай, они там все. Сначала Дима решил, что это ему просто мерещится. На узкой песчаной косе, укрывшись большими плетеными щитами, плотной группой сидели женщины и дети, а перед ними в тонкой линии, которая отделяла землянот огромной многосотенной орды дикарей, вперемешку стояли бирменские солдаты и земные ополченцы. Расстояние было велико, да качка была изрядная, но Сенсей чётко разглядел знакомых ребят из его турклуба и секции айкидо. Все они были вооружены и стояли плечом к плечу с пограничниками. Позади ощетинившегося пиками и мечами строя на ящиках стояли женщины с арбалетами. Дима протер слезящиеся глаза и вкратце описал все, что увидел. Витьке показалось, что он ослышался. Егоров сбросил обороты двигателя, и стало немного тише. Дима, повтори, что ты сказал. Вместе стоят в одном строю. А он впереди с каким-то громилой трёт. Ах ты ё, твою! Дима, что? А у нас зарезали. Нет. Стоит еще, на ногах. Витька, топи вовсю. Чуя сейчас, бля, начнется!» Моторка тянула кораблик с изготовившимися к бою моряками к острову бесконечно долгих пятнадцать минут. Егора выжимал из двигателя все, что можно было выжать, но все равно Песчаная коса приближалась катастрофически медленно. Витька уже и сам в свой бинокль мог рассмотреть происходящее на пляже. Их тоже заметили. Женщины и дети приветственно махали руками, но с места не двигались, все так же прячась от дикарей за щитами. Некоторые бойцы из цепи с надеждой выворачивали шеи, а дикари так и вообще позабыли о готовящейся разборке и развернулись лицом к жужжащей лодочке. Катя, возьми руль. Дитский перебрался на нос зодиака, потеснив сосредоточенных тайских моряков и навел винтовку в центр всей этой катавасии. В центре катавасии все было жестко, серьезно и кроваво. АУН, два солдата со знаменем, Олег Петро и Илма, играли в гляделке с громадным, лохматым, рыжебородым детиной. Мужик этот был абсолютно зверского вида. За ним торчало еще пяток таких же гигантов. Егоров пригляделся и похолодел. У этих чуваков были точно такие же пояса доспехи и самое главное секиры, как и у тех дикарей, которых они постреляли на урагане, Родственнички. Витька уже и думать о них позабыл, считая, что искать наследника хрен знает где, никто не будет, а эти вонючие животные искали и почти нашли. Все участники гляделок на новых персонажей внимания не обращали. Они играли в старинную мужскую забаву под названием У кого хрен крепче. Грамила держался за воткнутый в живот полковника нож, не спеша его проворачивая и с интересом глядя в глаза бирманца. Аунтан, горделиво выпрямившись, держал над головой какую-то железную пластинку и презрительно отклячив губу что-то говорил дикарю. В этот самый момент лодка с буксируемым корабликом оказалась всего-то в двухстах метрах от берега. Качка немедленно стихла, до бурного пролива между островами было далеко. А коса в этом месте изгибалась и образовывала прикрытую от волн лагуны большую бухту. Витькин прицел метался между головой главаря дикарей и лицом полковника. Всю свою ненависть к этому человеку Егоров отложил на потом. Глаза его не обманывали. Вместе, плечом к плечу, люди стояли против животных. До берега оставалось не больше ста метров, и Витька уже надеялся успеть, как железный полковник наконец дрогнул. Аун только что, буквально полсекунды тому назад, незыблемой скалой, стоявшей перед предводителем орды, вдруг рухнул изломанной и безвольной куклой на песок пляжа, орошая его фонтаном крови из распоротого живота. Заорали все. Торжествующе взревели дикари, отчаянно закричали люди на берегу и хрипло заголосили моряки с корабля: "Держитесь! Мы идем! Держитесь!" Егоров посмотрел, как победно блеснули маленькие бледно-голубые глазки дикаря и понял, что сейчас произойдет. Витька не видел ничего, кроме голубых глаз, густистых бровей и ярко-рыжих веснушек на носу предводителя мира, вокруг не существовало. Только палец на спусковом курке, картинка в оптике и этот верзила, готовый через долю секунды спустить своих псов рвать и убивать почти беззащитных людей. Пам-пам. Винтовка мягко, как на учениях, толкнула Витю в плечо, выплюнув две пули, а голова неандертальца вдруг резко упала на плечо, и дикарь исчез из прицела. Сквозь биение сердца в уши пробилась а! Цадущего позади корабля по орде дикарей разом ударило двадцать автоматов. Моряки орали и поливали врага свинцом. Не целясь, Длиннющими на весь магазин очередями над головами Вити, Кати и пяти тайцев летели сотни пуль, выкашивая десятки дикарей. На песчаной косе царил натуральный ад. От ближайших к квадлений андертальцев летели кровавые ошметки. Раненые пытались уползти, и над всем этим ужасом стоял такой вой, что был слышен даже сквозь выстрелы. Ложись! Лодка ткнулась носом в песок. И Витька повалил тайского моряка в воду. Катя, ложись. Прямо над головой грохотали автоматы, плюясь свинцом и горячим вонючим дымом от сгоревшего пороха, который жёг глаза и нос. Уже падая в воду, Егоров успел заметить, как побежали дикари и стали отползать в тыл оглохшие бирманцы. Витя, подъем!» С корабля уже не стреляли. С борта в воду грохотом сыпался экипаж. Впереди рычат восторга и капая слюной от привкушения бойни тайцы, а за ними на ходу перезаряжали оружие остальные матросы. Витька подскочил, как ужаленный, и понесся вслед за сенсеем, который размахивал топором и крушил дикарей направо-налево. А-а, бей! Егоров бежал позади и слева от Мельникова и короткими очередями отстреливал стоявших на ногах дикарей. Так, как его на практических стрельбах учил Толик, слившись с винтовкой в единое целое. Пам-пам, есть. Пам-пам, готов. Краем глаза Витька держал на контроле широченную спину сенсея, тот мельтешил где-то сбоку, прорубая просеку среди тех фангов, что были ближе всего к людям. Егоров успел подумать, что Дима, как всегда велик и мудр, как слева со стороны острова раздался дружный рёв. И оттуда полетел густой поток камней, палок и дротиков. Сучьи дети, и не думали бежать, они атаковали. Сенсей Егоров и тайцы ломились поперек косы по линии соприкосновения дикарей и ополченцев. Бирманцы и земляне, поначалу попадавшие мордами вниз, поднялись и с дикими воплями стали прорубаться к отряду Мельникова справа. Там звенела сталь, рычали дикари и раздавался сдавленный русский мат. Держись, мы идем! Идем!» Стальной топор в могучих ручищах Мельникова со свистом рассекал воздух, а сам Димка дышал уже очень тяжело. Чертовых макак было очень, очень много. Витька стрелял, не останавливаясь ни на секунду. «Минус три, минус три, два, минус один. перезарядить. Ай, бля! Над головой прогудела дубина, и если бы не подсечка от идущего следом за Витькой к хапа, быть бы ему безголовым. Следующий удар Таец принял на щит, а затем он без затей располосовал дикарю брюхо. «Да сдохнешь ты или нет? Витька лежал на спине и не пытался сменить магазин, позабыв о пистолете. Прямо над ним, вывесив свои кишки, продолжал рубиться неандерталец. От его чудовищных ударов кап только крякал и потихоньку сдавал свои позиции. Сука! Егоров вспомнил о пистолете и в упор всадил дитине пулю в голову. Тот упал, но на его место тут же прыгнул другой дикарь. А-а, бей! Позади снова раздался рев дикарей и беспорядочная стрельба. На левом фланге шла дикая свалка. Неандертальцы, потеряв в первые секунды боя треть бойцов, не растерялись, не побежали в рассыпную, а пошли в атаку, стараясь приблизиться к страшным чужакам. Рукопашную матросы суроганна морально не осилили и побежали, отстреливаясь вдоль воды пытаясь пробиться к сенсею и остальным бойцам. Бамс. Вички обнаружил себя поднятым на ноги и за спинами рубящихся тайцев. Стреляй, стреляй, Мельников хрипел, но продолжал махать топором, отгоняя самых настырных отморозков. Отсюда из центра боя Вички было ни хрена не видно. Что, где и как происходит? Легкая прогулка и отстрел врага на расстоянии превратился в кровавую мясорубку. Кое-где далеко прогрохотал и смолк автомат, и раздался ликующий вопль неандертальцев. суки. Егоров увидел, как рыжебородая бразина снесла голову тайскому солдату и почему-то успокоился, ведь вставил наконец полную обойму и прижал приклад винтовки к плечу. Автоматы, пусть и не в очень опытных руках, все же сделали свое дело. Потери среди дикарей росли, а люди сумели соединиться. Сначала за спиной Витьки дорезали последних неандертальцев, и бирманцы вместе с ополченцами Олега пробились к отряду Мельникова. Затем с берега, отчаянно отстреливаясь от наседающих фангов, к Виктору пробился Данияр с десятком уцелевших автоматчиков. Вид у бравых моряков Сурагана был ужасен. Все стрелки были ранены. Поняв, что просто так голыми руками воинов с таким оружием не победить, дикари пустили на людей Данияра смертников. Попутно забрасывая моряков градом камней и дротиков, щитов и доспехов у автоматчиков не было, и сеявшая смерть среди дикарей бойцы один за одним гибли сами. Прикрывай, прикрывай, Егоров орал во все горло, позабыв о том, что аборигены не понимают по-русски. Впрочем, солдаты, что бирманцы, что тайцы, здесь подобрались бывалые и быстро поняли, что нужно делать. Каждого стрелка прикрывало по два воина с щитами, и из смешанного войска людей по врагу вновь ударили автоматы. На этот раз все было по-другому. Стрелки уже не боялись попасть в своих. Первые ряды атаковавших попросту выкосили в упор с 30 метров. по щитам прикрывавших автоматчиков постоянно барабанили камни и дубинки, но на них уже никто не обращал внимания. «Минус два, минус один, перезарядить. Витька сунул руку в сумку и с удивлением обнаружил, что у него осталась последняя обойма. Привычно перезарядив винтовку, Егоров приник к прицелу и никого не увидел. Оскаленные рожи, бешеные глаза и всколокоченные бороды вдруг все закончились. Вся коса от того места, где лежал Аун, и до самого острова была густо усеяна телами дикарей. Егоров отстраненно подумал о том, что по идее у него должен сейчас начаться адреналиновый отходняк, и тщательно прицелившись, спокойно расстрелял с пину несколько удиравших в джунгли дикарей. Отсюда почти с конца косы до острова было далековато, метров четыреста, и большинство выстрелов пропали даром, но как минимум два раза Витька попал. В прицел было видно, как пули бьют в тела, как дикари летят кубарем по песку. Как снова поднимаются и бегут на четвереньках дальше. Свалить одной пулей такое могучее создание было нереально. Крупняк нужен. «Вичка!» Егоров обернулся и тут же попал в объятия друзей. Олег и Илмас были полностью с головы до ног забрызганы кровью, но настроение у обоих было отличное. Мужики белозубо улыбались, хлопали по плечам, тискали и сыпали вопросами. А ну по местам! Мимо рычая, раздавая всем подряд оплеухи, промчался сенсей. Ты, Черный от крови палец уперся в Олега. Бери своих бирманцев, чтобы ни одного подранка здесь не осталось. В джунгли не суйся, понял? Ты, на этот раз, пятерня Мельникова ткнула в грудь Витьке. Забирай Капа, всех его бойцов и бегом на корабль. Автоматчика возьми. Витя первенство сенсея не оспаривал и в самые большие начальники не стремился. К тому же Дима был прирожденным бойцом, и во время боя соображал гораздо быстрее его человека, по сути, сугубо мирного. Замысел Мельникова Егоров понял сразу, понял и восхитился. Димка одним выстрелом убил сразу кучу зайцев. Во-первых, он занял бирманцев делом, отправив их добивать раненых на косе. Во-вторых, он убирал отсюда тайцев, у которых с имперцами был почти что генетический антагонизм. И в третьих, Сенсей успел подумать о том, что отступившая в лес Дикари скорее всего попробует удрать отсюда по морю. Этого нельзя было допустить ни в коем случае.